Глава пятая «Фу, фу, фу! Выбрось эту гадость! Ты должен приручить боевого зверя, который станет вашим верным соратником и помощником для битв с другими тварями! Ты должен добывать силириум, а не приручать первого попавшегося зверя! Соберись и догони пантеру! Вот кого ты должен приручить! Можно даже одного из ее детенышей!» У сферы, казалось, немного поехала крыша. Сначала натравливала меня на пантеру, Теперь вот лысый кот ей чем-то не угодил. «Должен?» Без улыбки посмотрел я на светящийся шар. «Кому это я должен?» «Но...» Светлячок подвис на секунду, видимо, задумавшись над ответом. «Себе должен? В своей группе? Нам должен в конце-то концов? А этот... это... это...» Шар подлетел поближе, чтобы осмотреть это розовое чудо. «Этот?» Авторитетно кивнул я, повернув мяукнущего котенка задом к шару, чтобы продемонстрировать доказательства. Весьма крупные для такого мелкого зверя, к слову. «Котенок... Бра -бра первый». И все. И цвет надписи какой-то, странно переливающийся. «Это что за чудо-юдо?» — нахмурился я, задав вопрос в воздух. «И что за странный цвет системного сообщения?» «Непорядок! Непорядок! Непорядок! Какой непорядок?» В голосе системы явно начали проскальзывать истерические нотки. «Доложить! Выяснить! Устранить!» Шарик снова подвис, а затем как заорет. «Убей его! Немедленно!» «Ага, сейчас!» — хмыкнул я. «Силириум. Один». А вот и горлук разобрал. «Так, где там эта иконка? Вот она. Приручение». Внимание! Значит процесс приручения котенок в уровень первый, добытчиком Макс. Необходимо удерживать контроль над объектом в течение 60 секунд. Отсчет пошел. 60, 59, 58. Котенок внезапно зашипел и постарался меня поцарапать. Вот только размером не вышел. Я просто ухватил его за шкирку и с улыбкой наблюдал, как это недоразумение орало и размахивало всеми четырьмя конечностями. Ну и хвостом, конечно же. А я думал над своим поведением. истерические крики системы, что кружило сейчас вокруг меня, совершенно не давали сосредоточиться. Надо признать, что приручить я его решил по двум причинам. Первое — недовольство системы. Раздражает меня, когда кто-то пытается так явно навязать мне свою волю. «Сам справлюсь, не маленький». «Ну а второе? Где я еще лысого зверя тут возьму?» В общем, я держал котяру на вытянутой руке. Он орал и махал лапами и хвостом. Вокруг меня летал шарик системы, который офигевал от всего происходящего. Тоже что-то орал и возмущался. Гор стоял спокойно, невозмутимый как слон, сложив руки на груди и улыбался. Во всяком случае, этот жуткий оскал я привык называть улыбкой. Лира задумчиво смотрела на все происходящее, но не улыбалась. Зато я улыбался во все 32 зуба. Мне в первый раз за всю свою бытность избранным было весело. 3, 2, 1. Внимание! Котенок бллл, уровень 1 приручен добычикам Макс. Необходимо дать ему имя и выбрать направление развития в течение 60 секунд. Отсчет пошел. 60. 59, 58. Хм. Я нахмурился. Как блохастого назовем? В ответ мне было молчание и полнейший игнор. Я подумал, что моя команда меня не услышала и повторил громче. Алло, я с кем разговариваю вообще? Есть идеи для клички этого лысого? Это твой питомец, тебе его и называть, командир. Флегматично пожал плечами гор. А я вообще котов не люблю. Фыркнула Лира, презрительно наморщив очаровательный носик. «Мне бы собачку, миленькую. Чихуахуа подойдет. Сделаешь, Макс?» Я еле удержался от того, чтобы хлопнуть себя полбу ладонью от такой команды. «Система, дай мне сил!» «Кстати...» «Система, что за направление развития мне тут нужно выбрать?» «Это возмутительно. Я буду жаловаться. Ничего такого у меня в базах нет!» Шарик бурчал, как сварливая бабка, и мне даже стало ее немного жалко. Совсем ненадолго. Алло, гараж! В одной руке у меня все еще висел неестественно замерзший кот, а пальцами второй я щелкал в воздухе, привлекая к себе внимание. Направление развития. Что это? А? Кажется, система очнулась. Причем как-то совсем по-человечески. Направление развития? Тут все просто. Атака, защита или поддержка. Это стандартные пути развития любых питомцев. А вот что конкретно в это входит, уже зависит от конкретного вида животных. И что конкретно может делать этот... этот... лысый хрен? Уточнил я, и тут у меня перед глазами вылезла кошка. Внимание! Котенок бл уровень 1 получил имя от добычика Макс Лысый Хрен. Да, нет. Нет! Заорал я. Внимание! Котенок Блобо -бл уровень 1 получил имя от добытчика Макс Хрен. Да, нет. Да нет же! Внимание! Котенок Блобо -бл уровень 1 получил имя от добытчика Макс Лысый. Да, нет. Внимание! До выбора направления развития осталось 10 секунд. 9, 8, 7. Система, твою мать! Заорал я, чувствуя, что прямо сейчас случится что-то непоправимое. «Что там с развитием этого...» «К сожалению, информация об этом животном у меня в базах отсутствует, следовательно, направление развития монотонно бубнила система, доводя меня до белого коленя. А тем временем у меня перед глазами бежали циферки». «Четыре, три, два...» «Атака!» — заорал я отчаянно. Внимание! Котенок бл уровень 1 приручен добытчикам Макс. Полученное имя Лысый. Направление развития — Атака. Ну зашибись! Помогла, спасибо! Буркнул я в сторону системы, которая все еще вела себя неадекватно, что-то там бубня под нос, пиликая и попискивая. А про себя задумался, на чем был основан мой выбор. Скорее всего, из-за внешнего вида несчастного розового лысого. Нет, не так лысово с большой буквы почему не защита потому что он не черепашка с толстым панцирем зашибут бедолагу и не заметят поддержку коту вообще лучше не давать для этого есть эльфийка мяу сказал лысый и передо мной вывалилось его описание подсвеченное голубым цветом ага союзники зеленые враги красные мой пец соответственно голубой как в игрушках компьютерных почти Вот только в игрушках еще карта была, на которой было удобно наблюдать за приближающимся противником, либо же за отставшими товарищами. Жаль, что сейчас ее нет. В общем, написано было следующее. «Лысый. Раса Дракот. Питомец добытчика Макс. Уровень первый». «Это еще что за Дракот такой?» Я покрутил котяру перед собой и заметил кое-что необычное. «Да ладно!» Я подцепил пальцем два маленьких розовых крылышка, как у ощипанного цыпленка, что торчали у лысовой истощей спины. Выглядело это странно, если честно. Очень интересно. Система отмерла и тут же приблизилась снова, видимо, фиксируя все на видео. Отчаянный поступок, Макс. Мы готовы помочь тебе с твоей проблемой. После прибытия в исследованные территории мы готовы выкупить этого дракота за внушительную сумму. «Внушительную это сколько?» «Тут как тут оказалась лира». «Оценка произойдет после того, как зверь окажется в нашем распоряжении, но не волнуйтесь, сумма будет действительно достойной». Я посмотрел на Лысого, Лысый посмотрел на меня. «Мяу», — сказал он, а я внезапно понял, что этот розовый малыш сильно не хочет оказаться в распоряжении системы и ее неизвестных подельников. «Не продается», — сказал я, как отрезал. «Макс, ты чего?» — тут же взвелась Лира. «Броню купим, оружие, парикмахер и маникюр опять же. Тебе, кстати, тоже не помешает». «Мужчины не делают маникюр, женщина, если они настоящие мужчины». Тут же встрял в разговор Гор. «Фи, мужлан!» — фыркнула Лира и сложила руки на груди. Секунду подумала, сделала большие глаза, как у кота из Шрека, и жалобно протянула. «Макс, ну пожалуйста!» Своими не торгуем. В смысле, не бросаем. Я не поддался женскому обаянию. «Мяу!» Лысый торжествующе посмотрел на эльфику и внезапно показал ей язык. Вот только язык был какой-то не кошачий. Мелькнул он только на мгновение, но я явно увидел, что его кончик раздвоен. «Однако...» — почесал я голову. «Мне нужно на перезарядку. Это снова была система». «Не волнуйтесь, это не займет много времени». И просто исчезла. «Что делаем дальше, командир?» «Мне все больше и больше нравился Гор и его спокойствие». «Да, командир». В отличие от Гора, Эльфика выделила слово насмешливыми интонациями. «Нам бы поесть, и не так, как это сделал Гор». «Не требуй, женщина, ты имеешь право только просить», нахмурил брови здоровяк. «Тебя забыла спросить». Взвелась Эльфийка. Может, ты из этих жена ненавистников? Каких таких жена ненавистников? искренне удивился Гор. Я воин, а воин всегда должен выполнять приказы своего командира. Мяу. сказал лысый, выражая свое отношение к происходящему. Так, тихо все. рявкнул я, и все неожиданно замолчали. перво наперво нам нужно спуститься с этой горы и постараться не убиться при этом. Узнать, что такое пирамида Шараджа, выяснить, кто такие гоблины и как с ними сражаться. И да, понять, где мы находимся и как добраться до ближайшего города с добытчиками. На меня смотрели три пары глаз, практически не мигая. Прекрасные женские зеленые, темно-коричневые громилы шара и небесно-голубые лысовы. Конечно же, ни от кого из них я ответа не получил ни на один из моих вопросов. Но дракот хоть постарался. Мяу! Я вздохнул и погладил его по лысой башке. «Так, стоп!» — осенило меня, и я повернулся на сто градусов, уставившись на откупоренную пантерой братскую могилу. Лысый настолько выбил меня из колеи, что я забыл про неожиданный прощальный подарок от пантеры. э, -э, -э! Я повелительно протянул руку, выставив вперед указывающий перст. «Самому копаться в трупах мне жуть как не хотелось!» «Ну-ка, гляньте, что там!» «Надо же! На этот раз мои спутники меня беспрекословно послушались. Видимо, любопытство пересилило нежелание эльфийки быть независимой. Ну а гор — это гор. Есть приказ — надо выполнять. Остальное — от лукавого, в смысле от жены ненавистников». Гор полез в мешки, а Лира села на корточки перед трупами. Я подошел поближе, машинально поглаживая кота, и присмотрелся. «Гоблин-разведчик! Мертв!» На этот раз надпись подсвечивалась серым, и я потихоньку уже начал разбираться со световой гаммой системы. Значит, серый это дохлый, так и запишем. Фи! Эльфика попыталась тянуть с гоблина рубаху, но та рассыпалась в труху. Апфи! Громко чихнула красотка, когда пыль попала ей в нос. Какое уродство! Скривила нос эльфийка, стянув с усохшей башки гоблина ржавый шлем. Покрутила его в руке и швырнула его в пропасть. Я занимался в детстве не только боксом, но и футболом. Юношей я был ловким и разносторонне развитым, поэтому тренер поставил меня в ворота. Жаль, что он не видел этого моего поистине великолепного броска в стиле легендарного Яшина. Лысый полетел в одну сторону, я в другую. «Макс, ты чего? Хлам же!» нахмурилась Лира, когда я, яростно матюкаясь, уселся на пятую точку. «Здесь был нифига не мягкий газон футбольного поля, поэтому я приложился бедром о выступающий из земли камень. Было очень больно, но зато я спас его». «Ржавый шлем. Ранг мусорный. Дополнительное свойство? Нет». «Кстати, надпись тоже была серого цвета, как бы намекая, что ранг этот соответствует мертвому, то есть вообще шлак». «Ты совсем дура?» «Как можно более ласково осведомился я у эльфийки». «Чего это?» — нахмурилась эльфийка и скрестила руки на груди. «Посмотри на него, хлам! Он тебе на голову не налезет, он страшный и ржавый!» «Зато на твою налезет!» — улыбнулся я и внезапно увидел на лице Лиры буквально панический ужас. «Я его не надену, он мне прическу испортит и вообще, он воняет, вот!» «Совсем не воняет!» — я принюхался. «Он тут давно лежит!» «Макс!» На глазах у эльфийки выступили слезы, и я понял, что шутка подзатянулась. «Да ладно, успокойся, не будем мы его на тебя надевать. Но его разобрать можно и получить силириум, об этом ты не подумала?» «Нет». Слезы мгновенно исчезли из глаз эльфийки, и она ткнула пальцем в землю. «Плащ вроде покрепче выглядит. Ну, давай посмотрим». Кивнул я, протягивая руку. Лира взяла плащ, отстегнув бронзовую пряжку на полускелете и протянула его мне. «Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг обычный. Дополнительное свойство — скрыто». «А вот это уже интересней!» Надпись была белого цвета. «А плащ наденешь?» — уточнил я у Лиры. «А чего это в нем скрыто?» Эльфийка не торопилась брать предмет в руки. Она тоже прекрасно видела описание. «А я знаю...» Пожал плечами я. Вот система с перезарядки вернется и спросим. «А вдруг там какая-то гадость скрыта?» Продолжала подозрительно смотреть на плащ эльфийка. «Ой, ладно. Я перекинул плащ через плечо. Давай смотри, что там дальше». «У меня маникюр!» Продемонстрировала Лира свои пальцы. «А мне пофиг!» Жестко сказал я. «Ты берсеркер, гроза врагов и ударная сила нашего славного отряда. Привыкай!» Лира что-то пробурчала себе под нос, но продолжила мародерство. В итоге мы нашли еще несколько вещей. К сожалению, все они были мусорного ранга. Три ржавых меча, четыре ржавых ножа, еще два ржавых шлема, одни кожаные мокасины Все остальное рассыпалось в пыль. Обидно. Самое удивительное, что мокасины эльфика тут же нацепила на свои маленькие ножки. «Но я тут без претензий». На мой сорок четвертый они бы точно не налезли, не говоря про огромную ступню гора. Кстати, гору повезло еще меньше. Из всех мешков не рассыпался только один, а все содержимое представляло какую-то труху, не имеющую отношения к еде. Ну, по крайней мере, сейчас. Уж слишком долго оно все здесь пролежало. Хотя... Командир? Гор протянул мне холщовый мешочек. Я развязал веревку и заглянул внутрь. Необработанные драгоценные камни. Дружелюбно подсветила мне система. Внутри мешочка и правда лежали разноцветные стекляшки. Я небольшой спец, но в Википедии владел и понимал, что необработанный камень и ограненный — это две большие разницы. Необработанные выглядели часто тускло и непрезентабельно, прямо как эти понятия не имею какую ценность они имели в этом мире но драгоценные камни они на то и драгоценные чтобы иметь стоимость что ж осталось выяснить насколько они реально ценны, и самое главное кому их можно сбагрить ну разбирайте кому что надо кивнул я на кучу хлама в итоге лира взяла меч и еще один меч ты амбидекстер уточнил я у нее че Подняла она на меня удивленные большие глаза, но, тем не менее, весьма ловко крутануло ржавое железо. Я на всякий случай сделал шаг назад. «Я говорю, ты умеешь парными клинками фехтовать?» «Да нет, откуда?» — начала эльфика, а затем в ее глазах появилась задумчивость. Она перетекла в странную позу. Один меч был высоко поднят, а второй был на уровне груди. И внезапно взорвалась шквалом ударов, такое невидимого противника. «Ха! Хотел бы я, чтобы это было именно так!» Движения ее были медленные и кривые, но тем не менее она представляла, что она делала. «Чудеса!» — выдохнула Лира, остановившись. Гор тоже взял два меча и попытался повторить движение Лиры. Вот только один из мечей выскользнул у него из рук, и я еле успел пригнуться, да как он просвистел у меня над головой. «Эй, стопэ!» — заорал я, поднимаясь с земли. Гадский камень теперь врезался мне в другое бедро, и прямо сейчас я хромал на обе ноги. «Кажется, я понял, в чем дело. Гор, брось меч и возьми ножи!» Гор послушно бросил меч, но недовольно пробурчал. «Я воин! Хочу тебя огорчить, друг мой, но уже нет!» У системы на тебя другие планы. Ножи бери, говорю». Гор вздохнул, но ножи взял. «Ну-ка, метни их вон в то дерево». Махнул я в нужную сторону. Гор, продолжая хмуриться, выполнил приказ. Его глаза удивленно расширились, когда нож вошел в древесину почти на треть лезвия. «Как это?» — прогудел здоровяк. «Все ясно», — кивнул я головой. «Классы, классы решают». Лицо Гора разгладилось, когда здоровяк осознал мои слова. «А как же ты, командир? Для тебя же оружия нет?» «Ага». Я поддел носком кусок рассохшейся палки, которая, видимо, была когда-то гоблинским луком, но не вынесла проверки временем. «Жизнь — боль, Гор, жизнь — боль. Но ничего, когда-нибудь мы и мне найдем что-то полезное. Разбери этот хлам, пользоваться им мы не сможем». «Сказано, сделано». Через полчаса у меня появилось последнее сообщение. «Получены две единицы силириума. Итого 14. Да, мусорные вещи, в отличие от самоделок, давали целых две единицы силириума каждой. Два меча и два кинжала, заплечный мешок, а также плащ и мы оставили себе, а остальное Гор переработал в силириум. Ну и камни мы не трогали, естественно». «А жизнь-то налаживается? У меня теперь семь часов жизни вауры Лиры появилось, а мы еще даже со скалы толком не слезли». Я уселся на корточке перед Лысым, который все это время с интересом наблюдал за происходящим. Система говорила, что мы вроде должны общаться научиться. Интересно, как? Лысый неожиданно отбежал в сторону и обернулся, вопросительно глядя мне в глаза. «Мяу?» «Кажись, он нас за собой зовет, командир». Задумчиво почесал затылок гор. «Понял, не дурак», — огрызнулся я. «Все за мной, мои храбрые войны!» Ну и двинулись мы за лысым. Дракот сначала ловко пробежал через сплетение лиан, чего у нас так же быстро сделать не получалось, постоянно останавливался и раздраженно мяукал. Но через некоторое время понял, что нужно просто сбавить темп и дать нам возможность идти через заросли в своем темпе. «Слушай, Лира», «А почему ты, такой нежный цветочек, не упала в обморок при виде трупа?» Поинтересовался я, пока шел замыкающим. Первым шел Гор, разрывая лианы, за ним эльфийка, а уже потом я. «А что ты знаешь о модельном бизнесе?» Ответила вопросом на вопрос Лира и странно усмехнулась при этом. «Если честно, ничего». Покачал я головой, чем вызвал новый вид улыбки на красивом лице эльфийки. «Пренебрежительно покровительственный». «Модельный бизнес крайне жесток. Девочки на подиуме толкают друг друга, делают подножки, сбрасывают с подиумов. Нередки случаи, когда такие броски приводят к переломам шеи, так что трупами моделей точно не удивить». Задумчиво произнесла она деловым тоном. Заметив следы офигевания на моем лице, она торопливо добавила. «Но я, конечно же, не такая. Я выше этих грязных приемчиков. А те два несчастных случая, в которых меня обвинили, произошли не по моей вине». «Никто ничего не доказал. Ты мне веришь, Макс?» Снова режим кота из Шрека. Я хмыкнул. «Да мне, собственно, пофиг, что там было в прошлой жизни. Главное, как ты поведешь себя в этой». «Отличные слова, командир!» — пробасил Горг, который внимательно слушал наш диалог. «Тут мы выбежали на край площадки, скорее всего, с противоположной стороны плато, где мы спасли котят». «Мяу». Лысый сел перед старинными каменными вратами, между которыми воздух завихрялся в какой-то мутный кисель. Убедившись, что мы его увидели, Лысый побежал на край пропасти. «Мяу!» — заорал он еще и оттуда. Я подошел к краю и осторожно взглянул вниз. Пришлось присмотреться, но прямо внизу стоял такой же камешек, как у нас сверху. «Телепорт?» — предположил я. «Не, ну а че?» Я играл в РПГ в свое время и примерно понимаю, как это устроено. «Не совсем», — покачал головой Гор. «Кажется, он был озадачен». Я присмотрелся, над камнем появилась надпись. «Подземелье двухстороннее, стационарное, уровень 2. Статус открыто». Я судорожно попытался вспомнить все, что говорила система про подземелья. Ничего хорошего там не было. Гарантированная смерть. Еще там требовался ключ. Вот только никакого ключа не требовалось, ибо гоблины-разведчики, что забрались на такую высоту, все сделали за нас. Так, где эта система, когда она так нужна?